Глава 9. Кентавр отпущения. Оперативный центр Полис Плаза. Жерепкинс сидел у главного компьютера Легиона и ждал, когда на экране высветятся результаты последнего поиска. Обследовав лазерами шаттл гоблинов, он обнаружил два отпечатка пальцев. Один четкий, а второй смазанный. Первый отпечаток принадлежал ему самому. Это было вполне объяснимо, так как Жеребкинс лично осматривал все списанные части шаттлов а вот второй отпечаток вполне мог принадлежать предателю. Конечно, по смазанному отпечатку нельзя было точно определить, кто именно передал технику полиции гоблинской триаде, но данных вполне хватало, чтобы отсеять большую часть невиновных. Затем сравниваем полученные имена с именами тех, кто имел доступ к списанному оборудованию, и получаем пару-тройку подозреваемых. Жребкин самозабвенно помахивал хвостом. «Гений, и нечего тут скромничать». В данный момент компьютер перемалывал личные дела полицейских, сравнивая отпечатки. Жеребкинсу оставалось только глазеть по сторонам и ждать, когда восстановится связь с поверхностью. Активность магмы сохранялась, что было весьма необычно. Необычно и совершенно несвоевременно. Ход мысли Жеребкинса прервал знакомый голос. «Поиск завершен», — произнес компьютер голосом самого Жеребкинса. «А почему бы и нет? Страна должна знать своих героев». «345 имен исключены из списка». Осталось 40 подозреваемых. 40. Совсем неплохо. Даже такое количество народу нетрудно будет допросить. Если что, всегда можно воспользоваться сетчатка-сканом. Впрочем, существовала еще одна возможность сузить поле поиска. Компьютер, сравни список подозреваемых со списком персонала, обладающим третьим уровнем допуска. К третьему уровню относились те полицейские, что имели доступ к плавильным печам. Поиск запущен. Компьютер принимал команды только от тех служащих легиона, голоса которых узнавал. В качестве дополнительной меры безопасности Жрепкин зашифровал свой рабочий дневник и другие важные файлы, использовав в качестве основы для шифра древний язык кентавров — кентаврийский. Все кентавры были немного параноиками, и не без оснований. На свете их оставалось чуть меньше ста особей, а вот их сородичей — единорогов — людям удалось уничтожить полностью — Сейчас под землей жило не больше шести кентавров, понимавших древний язык, и лишь Жеребкин смог расшифровать свой код. Язык кентавров, наверное, является самой древней формой письменности. Известно, что когда люди впервые начали охотиться на волшебных существ, то есть более 10 тысяч лет назад, кентаврийский алфавит уже существовал. Однако из всех кентаврийских рукописей до наших времен дошли только скрижали-капалы, первый параграф которых гласит «Волшебные создания, прислушайтесь скорей! На нас наступает эпоха людей! Прячьтесь получше, чтоб не нашли, бегите в глубинные недра земли!» Тут следует отметить, что кентавры куда больше славится своими умственными способностями, чем поэтическим талантом. Тем не менее, Жеребкинс считал, что данный стих сохраняет актуальность и по сей день. От размышлений Жеребкинс отвлек чей-то стук. Обернувшись, он увидел через защитное стекло Шипса Дубина — Доступа в святая святых легиона у Дубина не было, но жерепкин все же решил его впустить. Не мог удержаться, чтобы еще раз не поиздеваться над бывшим майором. После неудачной попытки сменить Круто на посту главы спецкорпуса, Дубин был разжалован в лейтенанты, и только благодаря значительному политическому влиянию его семьи неудачливого мятежника не выгнали из полиции. Хотя, честно говоря, уж лучше бы Дубин сменил работу. В таком случае ему бы не пришлось терпеть постоянной насмешки Жеребкинса. «Нужно, чтобы ты подписал эти электронные бланки», — сказал лейтенант, стараясь не смотреть Кентавра в глаза. «Нет проблем, майор», — хихикнул кентавр. «Но ну как продвигается очередной заговор? На сегодня не запланировано никакой революции?» «Просто подпиши бланки, и я пойду», — сказал Дубин, протягивая цифровую ручку. Его рука дрожала. «Невероятно», — подумал Жеребкинс. «А ведь когда-то этот сломленный эльф был одним из лучших в Легионе». «Знаешь, Дубин, меня это радует. Ты подходишь к подписанию бланков как к какому-нибудь сверхважному заданию. Я восхищаюсь тобой. Правда-правда». Дубин подозрительно прищурился. «Спасибо, сэр!» — наконец пробормотал он. Улыбка тронула уголки рта Репкинса: «Не стоит благодарности. И не волнуйся ты так, а то голова еще больше распухнет». Ладонь Дубина взлетела к шишковатому лбу. «Всяким оскорблением есть предел. Ой, извини, если обидел. Не хотел». Странный блеск появился в глазах Дубина. Заметив этот блеск, жеребкинс непременно заподозрил бы что-то неладное. Но в этот самый момент кентавр отвлек сигнал компьютера. «Список составлен. Прошу прощения, майор. Очень важное дело. Компьютерные дела, так что ты все равно не поймешь». Жрепкинс повернулся к плазменному экрану. Придется лейтенанту Дубину подождать. Наверняка приплелся сюда с какой-нибудь очередной ерундовой заявкой на запчасти. И тут до него дошло. Все стало ясно и понятно. Запчасти для шаттлов. Вся эта история воняла, как гномье нижнее белье. Тут действовал кто-то из своих. Либо тот, кто решил зашибить чуток золота на стороне, либо тот, кто хотел свести счеты с легионом. Пот заполнил каждую морщинку на высоком лбу Репкинса. А ведь все было так очевидно. Он посмотрел на плазменный экран, чтобы получить подтверждение тому, что и так знал. На экране он уже видел только два имени. Бом Арблс, отпадал автоматически, поскольку погиб в результате несчастного случая при полете к ядру Земли. А вот второе имя — лейтенант Шипс Дубин — разжалован и причислен к техслужбам примерно тогда же, когда Элфил списала ускорители правого борта. Все сходится. Жрепкин знал, что если он в течение 10 секунд не подтвердит получение информации, компьютер прочтет ее вслух. Кентавр небрежно нажал на клавишу «удалить». «Знаешь, Шипс...» — хрипло произнес он. — Все эти шутки о твоей проблеме с головой? Не принимай их близко к сердцу. На самом деле я тебе очень сочувствую. Кстати, у меня есть очень хорошая мазь. Что-то холодное и металлическое прижалось к затылку кентавра. Жеребкинс любил боевики, поэтому сразу догадался, что именно Дубин держит в руках. — Оставь мазь себе, осел-переросток! — услышал он голос Дубина у себя над ухом. — Мне кажется, У тебя самого скоро возникнут проблемы с головой. Химический поезд Маяк, Север России. Сначала Артемис почувствовал отдававшиеся в позвоночнике ритмичные удары. Я на курорте в Блокроке, подумал он. Ирина массирует мне спину. Как раз то, что нужно, этот поезд чуть из меня весь дух не вышиб. Поезд! Они по-прежнему находились на поезде Маяк, а ритмичные удары объясняли стуком колес на стыках рельсов. Артемис с трудом открыл глаза и приготовился испытать ужасную боль и холод. Как вдруг понял, что чувствует себя хорошо. Даже не просто хорошо, превосходно. Магия — великое дело. Наверное, пока он находился без сознания, Элфи вылечила все его ушибы и садины. Зато все остальные не могли похвастаться таким прекрасным самочувствием. Особенно капитан Малой, которая, по-видимому, еще не пришла в себя. Крут как раз укрывал ее вторым пальто. «А, очухался, наконец!» произнес он, даже не взглянув на Артемиса. «Ну правильно, почему бы не выспаться? Какое нам дело до окружающего мира?» «Что значит «какое дело»? Я же вас спас!» «По крайней мере, сделал все, что смог». «О да, Фаул, именно все, что смог!» «Воспользовавшись тем, что Элфи без сознания, ты высосал из нее всю магию!» Артемис застонал. Вероятно, лишившись чувств, он дотронулся до эльфа и... и вся магия ушла в него». «Я ничего подобного не хотел. Это получилось совершенно...» слу... «Замолчи!» — перебил Крут, нацеливая на Артемиса обвиняющий палец. «Артемис, фаул, ничего и никогда не делает случайно!» С некоторым трудом вагон бросал из стороны в сторону. Артемис поднялся на ноги. «Но с ней должно быть все в порядке. Она просто ударилась головой, скоро очнется и...» Внезапно в сантиметре от себя Артемис узрел лицо Крута, от которого вполне уже можно было прикуривать. «Ничего серьезного?» — рявкнул майор от ярости с трудом выговаривая слова. «Ничего серьезного?» — она потеряла указательный палец. Дверь отрубила его. Так что ее карьере в Легионе теперь конец. Из-за тебя у Элфи едва хватило магии, чтобы остановить собственное кровотечение. Но сил у нее больше не осталось. Ты высосал все до последней капельки. «Элфи потеряла указательный палец?» — тупо переспросил Артемис. «Ну не совсем потеряла» поправился майор, показывая отрубленный палец. «Я его сразу нашел. Он попал мне в глаз перед тем, как мы с дворецки влетели в вагон». И правда, вокруг майорского глаза уже располовался большой фингал. «А если мы немедленно вернемся под землю, ваши хирурги еще смогут его пришить?» «Может, и смогли бы», покачал головой Крут. «Но вернуться будет очень непросто. Я нутром чую, происходит что-то неладное. Во-первых, связи с гаванью как не было, так и нет. Во-вторых, наши бластеры вдруг отказали». И в-третьих, к нам подослали убийц. А значит, на нижних уровнях творится сейчас что-то серьезное. Артемис слушал майора, открыв рот. Элфи спасла им жизни. И чем он ей отплатил? Да, Артемис не был виноват в том, что она пострадала. Однако Элфи вызвалась помочь ему в спасении отца. Он ей многим обязан, а фаулы всегда отдают долги. «Сколько времени прошло?» Резко спросил он. «Что?» «Сколько времени я был без сознания?» «Не знаю, где-то с минуту. Значит, еще может получиться». «Получится что?» — непонимающе нахмурился майор. «Мы еще можем вернуть ей палец». Крут погладил свежий шрам на своем плече. Недавняя переделка и для него не прошла бесследно. «Интересно, каким образом?» «У меня сейчас даже на простые гипнотические чары не хватит сил». Артемис закрыл глаза и сосредоточился. «А если совершить ритуал?» — спросил он. «Должен же быть какой-то выход». Всю свою магию волшебный народец черпал из земли. Чтобы восстановить чары, нужно было совершить определенный ритуал. «Ритуал? Здесь? Но как?» Артемин задумался. В прошлом году, готовясь к похищению, он тщательно проштудировал книгу волшебного народца и некоторые ее части даже запомнил наизусть. «Живой источник сил твоих струится из земли, за этот милостивый дар ее благодари. Ты в полнолуние приди туда, где речки поворот, Под старым дубом поищи его волшебный плод, и закопай потом вдали от места, где нашел, и так вернешь земле свой дар, что из земли пришел. Артемис на карачках подполз к Элфи и принялся ощупывать ее одежду. у Укруто едва не остановилось сердце. «Парень, ради всех богов, скажи, что ты собираешься сделать?» Но Артемис даже не посмотрел на него. «В прошлом году Элфи удалось сбежать от меня, потому что у нее был желудь», — бросил он через плечо. Только благодаря невероятному усилию воли майору удалось совладать со вспышкой гнева. «Пять секунд, фаул!» – процедил он. «Говори быстро!» Элфи наверняка запомнил тот случай. «Готов поспорить?» Крут тяжело вздохнул. «Хорошая мысль, мой мальчик. Но желудь непременно должен быть только что сорванным. Тот желудь не помог бы Элфи, если бы мы не остановили время. А в обычных условиях желудь работает не больше двух дней». «Я знаю, что Элфи и Жеребкинс подавали заявку на консервированные желоди, но Совет отклонил ее, вероятно, посчитав ересью». Для майора это была неожиданно длинная речь. Он не привык объясняться. Но у него еще оставалась надежда. «А что если? Ну а вдруг?» Элфи не особенно трепетно относилась к соблюдению правил. Артемис расстегнул куртку капитана Малой. На золотой цепочке у нее на шее висели два предмета. Одним из них была миниатюрная книга – «Библия волшебного народца». Артемис не стал ее трогать, поскольку знал, что книга тут же сгорит, если он прикоснется к ней без разрешения Элфи. Вторым предметом была небольшая плексиглазовая сфера, заполненная землей. «Это прямое нарушение устава!» – произнес Крут. Впрочем, по нему было незаметно, чтобы он уж очень сильно расстраивался по этому поводу. Элфи зашевелилась, частично приходя в себя. «Эй, майор, а что у вас с глазом?» – пробормотала она. Не обращая на нее внимания, Артемис разбил сферу об вагона и вытряхнул на ладонь небольшой желудь и щепотку земли. «Теперь его нужно зарыть». Майор забросил элфи на плечо. Артемис старался не смотреть на обрубок, оставшийся от ее указательного пальца. «Значит, нам пора сходить с поезда», — сказал Крут. Артемис бросил взгляд на проносившуюся за дверью вагона заснеженную тундру. Сойти с поезда было не так просто, как можно было предположить по словам майора. С крыши вагона легко спрыгнул Дворецкий. Он вел наблюдение за отрядом гоблинов. «Рад видеть, что прежняя ловкость вернулась к тебе», — сухо заметил Артемис. «Я тоже рад вас видеть, сэр», — улыбнулся слуга. «Ну что там происходит?» — перебил их дружескую беседу Крут. Дворецкий положил руку на плечо хозяина. Они еще успеют пообщаться. «Гоблины исчезли. Забавная штука приключилась. Двое из них снизились, чтобы провести разведку, а третий выстрелил им в спины. «Борьба за власть!» кивнул Крут. «Самыми злейшими врагами гоблинов являются сами гоблины. Но сейчас нам следует подумать о том, как сойти с этого поезда». «Через полкилометра будет еще один поворот», сообщил Дворецкий. «Другого шанса нам не представится. «И как же мы сойдем?» поинтересовался Артемис. Дворецкий усмехнулся. «Ну, сойти у нас вряд ли получится. Поэтому я кое-что придумал». Артемис застонал. Судя по всему, его ждало очередное испытание». Оперативный центр. Мозг Жерепкинса шипел от напряжения, как моллюск на сковородке с маслом. раздубин не пристрелил его сразу, значит, еще не все потеряно. А так один выстрел, и все было бы кончено. Кентавры не владели магией. То есть совсем. Они могли полагаться только на свой ум, а еще на копыты, которыми очень удобно легать врагов. В общем, Дубин не собирался его убивать. Пока. Лейтенанту хотелось поиздеваться. «Эй, Жерепкинс! хмыкнул лейтенант. «Может, попробуешь включить интерком? Посмотрим, что будет!» Жеребкинс и так знал, что случится, если он попытается дотянуться до интеркома. «Успокойся, Шипс, я не стану делать резких движений!» Дубин опять хмыкнул. Судя по всему, он был сейчас абсолютно счастлив. «Ты назвал меня Шипсом?» — осведомился он. «Стало быть, мы снова называем друг друга по имени, да? Ты уже понял, как круто вляпался!» Жребкинс только начинал это понимать. За тонированным стеклом оперативного центра технари продолжали заниматься своим делом, даже не подозревая, какая драма разыгрывается всего в двух метрах от них. Жребкинс видел их, слышал, как они перебрасываются шуточками, но связь была односторонней. Причем винить в этом он мог только себя самого. Именно он настоял на том, чтобы оперативный центр был построен согласно его сумасшедшим стандартам — титановый куб со взрывоустойчивыми окнами — И ни одного провода не соединяло центр с внешним миром. Тут не было даже вездесущих оптиковолоконных кабелей. Этот куб был абсолютно неприступным. Внутрь враг мог проникнуть только в одном случае, если ты сам откроешь ему дверь, намереваясь продемонстрировать свое остроумие. Жребкинс даже застонал от отчаяния. Мать всегда предупреждала, что длинный язык рано или поздно доведет его до беды. Однако еще не все было потеряно. Оставалась пара козырей, припрятанных в рукаве. Например, плазменный пол. «Что это значит, Дубин?» — спросил кентавр, поднимая все четыре копыта над полом. «Очень надеюсь, ты проявишь оригинальность. Или ты тоже мечтаешь владеть всем миром?» Дубин продолжал улыбаться. Пришло его время. «Ну, не все сразу. Пока я вполне обойдусь нижними уровнями. А там посмотрим». «Но зачем тебе это?» — в глазах Дубина вспыхнуло безумие. «Зачем? И у тебя хватает наглости спрашивать меня об этом?» Я был любимцем Совета. Лет через 50 мог стать его председателем. Как вдруг появился этот Артемис Фаул. За один день все мои надежды рухнули, меня разжаловали, я превратился в урода. А все из-за тебя, Жерепкинс. Да-да, из-за тебя, а еще и за круто. Однако я могу вернуть себе свою прежнюю жизнь, скомпрометировав вас обоих. Тебя обвинят в организации восстания гоблинов а Джулиус погибнет бесславной смертью. Вместе с Артемисом Фаулом, что станет нет дополнительным призом. На более идеальный исход я даже не смел надеяться. «Ты хочешь победить Легион при помощи нескольких тупорылов?» фыркнул Жирепкинс. «Победить Легион? Зачем мне его побеждать? Я ведь герой подземной полиции. Вернее, скоро им стану. А ты превратишься в главного злодея». «Ну, это мы еще посмотрим. Бабуинья морда». Скатал же Репкинс и нажал на кнопку, которая посылала инфракрасный сигнал на скрытый в полу приемник. Через пять десятых секунды прогреется специальная плазменная мембрана. А еще через полсекунды по плазменному гелю распространится нейтринный заряд, который должен поразить всех, кто стоит на полу. Или, по крайней мере, у любой из трех стен. Такое должно было произойти. Теоретически. Дубин язвительно захихикал. «Что случилось? Не сработал любимый плазменный пол?» Жеребкинс опешил, но только на мгновение. Он тут же опустил копыт и нажал на другую кнопку. Она включала лазер, который реагировал на звуки речи. Кентавр затаил дыхание. «Нет плазменного пола!» — продолжал Дубин. «Нет лазера, мгновенно убивающего того, кто посмел издать хоть звук. Теряешь форму, Жеребкинс!» «Впрочем, я совсем не удивлен. Всегда знал, что ты когда-нибудь выступишь в качестве осла, каким по сути дела и являешься!» Лейтенант удобно устроился на крутящемся кресле и закинул ноги на корпус компьютера. «Неужели ты так ничего и не понял?» Жрепкин задумался. Кто бы это мог быть? Кто победил его в его же любимой игре? Только не Дубин. Полный профан в технике. Другого такого глупца нужно еще поискать. Лишь один известный ему специалист мог расшифровать кентаврийский код и отключить систему безопасности оперативного центра. «Опал-кобой!» – прошептал он. Дубин похлопал Жребкинса по голове. «Молодец!» Во время модернизации штаб-квартиры полиции Кобой установила тут несколько видеокамер. «Вскоре ты засветил перед одной из них пару своих документов. Ну а дальше? Расколоть твой шрифт и перепрограммировать систему не составило труда. Самое смешное, что все расходы оплатил совет! Кобой включила в счет даже свои секретные видеокамеры. Прямо сейчас Бвакел готовится к атаке на город». Оружие и средства связи полиции отключены. И самое приятное, мой лошадиный друг, состоит в том, что вся ответственность за случившееся будет лежать на тебе. Ведь именно ты заперся в оперативном центре, пока на улицах шла война. «Вам никто не поверит!» — возразил Жеребкинс. «И еще как поверит! Особенно после того, как ты отключишь всю систему безопасности штаб-квартиры, в том числе и ДНК-пушки. А вот этого я не сделаю, даже не подумаю». Дубин покрутил в пальцах матово-черный пульт управления. «Боюсь, от этого тут ничего не зависит. Опал разобрала твою систему по частям и подключила все вот к этой маленькой штучке». Жеребкин судорожно сглотнул. «Ты имеешь в виду? Ага!» – кивнул Дубин. «Теперь и я тут главный!» И он нажал на кнопку. Даже если бы Жрепкин собладал реакцией спрайта, он бы не успел поднять все копыты. Мощно ударом плазмы Кентавра выбросил из крутящегося кресла. Полярный круг. Дворецкий приказал всем пристегнуться к лунному поясу, выделив каждому по звену. Почти лишившись веса, группа походки пьяного краба приблизилась к двери вагона. «Это обычная физика», — внушал себе Артемис. «Мы стали намного легче, и поэтому опасность разбиться облет нам не угрожает». Однако никакие доводы, пусть даже логически безупречные, не помогли. Артемис не удержался и охнул, когда Крут первым прыгнул в ночь, увлекая за собой остальных. Позднее, вспоминая о данном эпизоде, Артемис старался пропускать этот свой позорный ох. Сильный поток воздуха отбросил их далеко за шпалы в сугроб. Дворецкий отключил антигравитационный пояс буквально за мгновение до удара, иначе бы они запрыгали по тундре, как люди по поверхности Луны. круто отстегнулся первым и тут же принялся разбрасывать руками снег. Вскоре пальцы его наткнулись на плотный лед. Бесполезно! вздохнул он. Я не могу пробиться сквозь лед! Тут он услышал щелчок за спиной. «Всем разойтись!» — велел Дворецкий, опуская ствол пистолета. Крут подчинился, прикрыв глаза рукой. Осколки льда на близком расстоянии бьют все равно, что пули. Дворецкий выпустил всю обойму, и в замерзшей поверхности появилась небольшая ямка. Ледяная крошка засыпала и без того промокшую насквозь и закоченевшую группу. Крут кинулся к ямке, не дожидаясь, пока рассеется дым. Счет шел на секунды. Ритуал нужно было совершить как можно скорее. Жизнь стремительно покидала Элфи, и скоро ей уже никакой жёлудь не будет способен помочь. Майор прыгнул в углубление и очистил дно от осколков льда. На белом фоне мелькнул темно коричневый лоскут. «Да!» – прохрипел он. «Земля!» Дворецкий опустил дрожащее тело Элфи в ямку. В его могучих руках она выглядела как кукла, такая же маленькая и безвольная. Крут сжал пальцы Элфи вокруг желуди и опустил ее левую руку в разрыхлённую пулями землю. После чего, сдернув с пояса моток липкой ленты, кое-как примотал ее отрубленный палец к кисти. Теперь оставалось только ждать. Скорее всего, ничего не получится! взволнованно пробормотал Крут, выпрямляясь. Эти консервированные желуди еще не прошли испытания. Ох уж мне этот же со своими дурацкими идеями. Правда, обычно они работают. Обычно работают. Артемис положил руку ему на плечо. Это все, что он мог сделать для майора. Он никогда не умел говорить слова утешения. «Пять секунд, десять, ничего». «И вдруг...» «Смотрите!» — воскликнул Артемис. «Искра!» Голубая искра ленивой змейкой пробежала по руке Элфи. Потом скользнула капитану на грудь, впрыгнула на острый подбородок, буравчиком проникла в кожу между глаз и там исчезла. «Пожалуй, лучше будет отойти», — посоветовал Крут. «Однажды я присутствовал при подобном исцелении. Это было в Талсе. Тогда чуть весь терминал не разнесло». «А сейчас у нас случай куда хуже!» Они быстро отступили от ямки, как выяснилось, очень вовремя. Из земли синим огненным градом посыпались искры, и все они стремились к руке Элфи, то есть к месту, которому требовалась помощь. Они вонзались в сустав пальца, как плазменные торпеды, и плавили липкую ленту. Элфи вдруг села и замахала руками точно какая-нибудь марионетка, ее ноги задергались, будто отбиваясь от невидимых врагов. А затем Элфи издала пронзительный крик, от которого аж зубы завибрировали. «Это нормально?» — шепотом спросил Артемис, словно бы опасаясь, что Элфи его услышит. «Думаю, да», — ответил майор. «Мозг проводит проверку системы. Это тебе не царапину залечить». Из кожи Элфи начали бить струйки пара. Таким образом наружу выводились остатки радиации. Капитан Малой извивалась и дрыгала ногами, погружаясь все глубже в растущую на дне ямке лужу. Не самое приятное зрелище». Лед превращался в воду, а вода тут же испарялась, окутывая Элфи туманными клубами. Теперь была видна только ее левая рука с неясными очертаниями пальцев. Вдруг Элфи замерла. Рука ее застыла и опустилась в туман. Арктическая ночь поспешила вернуть себе утерянную тишину. Они подошли ближе, напряженно всматриваясь в облако пары. Артемис очень боялся за Элфи и одновременно страшился того, что может увидеть – Глубоко вздохнув, дворецкий принялся руками разгонять туман. Из ямки не доносилось ни звука. Тело Элфи лежало неподвижно, как в могиле. Артемис наклонился к ней. «По-моему, она жива». Внезапно Элфи дернулась и резко согнулась. Артемис даже отпрянул от неожиданности. На ее ржеватых волосах и ресницах застыли льдинки. Грудь эльфийкой раздувалась, словно стараясь вобрать в себя как можно больше воздуха. Артемис схватил Элфи за плечи, на мгновение сбросив свой обычный панцир ледяного спокойствия. «Элфи! Элфи, ну скажи что-нибудь! Твой палец! С ним все в порядке!» Элфи пошевелила пальцами, потом сжала их в кулак. «Кажется, да», — ответила она и врезала Артемису прямо между глаз. Удивленный мальчик четвертый раз за день улетел в сугроб. После чего Элфи подмигнула ошеломленному дворецке. «Вот теперь мы квиты», — сказала она. У майора Крута было мало воспоминаний, которыми он действительно дорожил. Но в будущем, в самые мрачные моменты своей жизни, он неизменно вызывал в памяти этот эпизод и едва слышно хихикал себе под нос. Оперативный центр. Жеребкин сочнулся от боли, что было для него необычно. Он даже не мог припомнить, когда последний раз испытывал подобные страдания. Да, колки и замечания майора Крута порой глубоко ранили его, но физической боли он старался избегать, насколько это было возможно. Кентавр лежал на полу оперативного центра посреди обломков своего кресла. «Дубин!» – прорычал он, и за этим именем последовала двухминутная речь, состоящая сплошь из непечатных выражений. Наконец, излив гнев, жерепкин, спошатываясь, поднялся со своего знаменитого плазменного пола и попытался оценить ситуацию. Круп его был опален, причем больше всего досталось самой важной – задней части, на которой появились две здоровенные проплешины – А ведь именно на эту часть в первую очередь обращает внимание любая потенциальная подруга. Впрочем, на какое-то время о ночных клубах можно было забыть. Хотя Жерепкинс никогда не слыл хорошим танцором. Но двигать копытами каждый дурак может, правда? Мозгами шевелить куда труднее. Дверь в оперативный центр была закрыта. Как говорится, даже гному не пролезть. жерепкинс ввел код входа-выхода. жерепкинс двери. Компьютер не ответил. Он попробовал прибегнуть к голосовому управлению – Репкинс! 1 1-2-1, снять блокировку дверей!» Никакого ответа. Он был заперт. Стал пленником собственных устройств безопасности. Даже окна были затемнены. Заперт изнутри и снаружи. Ничего не работало. Впрочем, тут он был не совсем точен. Работало как раз все. Но его драгоценные машины не реагировали на команды своего хозяина. И Жерепкинс прекрасно знал, что из центра невозможно выйти, не получив доступа к главному компьютеру. Жерепкин сорвал с головы шапочку из фольги и яростно скомкал ее. «Даже ты меня предала!» – проворчал он, швыряя шапочку в устройство для переработки отходов. Устройство должно было определить химический состав выброшенного мусора и переправить его в соответствующий контейнер. На стене ожил плазменный экран, и на нем появилось прелестное лицо опалкобой. Кентавру давненько не доводилось видеть такой широкой улыбки. «Привет, Жерепкинс! Как поживаешь?» Жерепкинс тоже улыбнулся, правда не так широко. «Опал, какими судьбами? Как поживает твой папенька?» Все знали, что «Опал» некогда обанкротила фирму отца. Это была легенда среди бизнесменов подземного мира. «С ним все хорошо, спасибо. За облачный дом – отличная психушка». Жребкинс решил попробовать прибегнуть к искренности. Этим инструментом он пользовался нечасто, но сейчас стоило рискнуть. «Опал, ты сама подумай, что ты делаешь. Дубин совсем обезумел. Неужели ты не видишь?» «Получив то, что ему нужно, он избавится от тебя». Но в ответ Пикси кокетливо покачала идеально отлакированным ноготком. «О нет, Репкинс, ты ошибаешься. Я нужна Шипсу. Действительно нужна? Он не смог бы ничего добиться без меня и моего золота». Кентавр посмотрел прямо в глаза Опал. Пикси действительно верила в то, что говорила. «Ну, конечно, она же гений, а стало быть, не может ошибаться». «Я знаю, почему ты так поступаешь, Опал. «Правда?» «Ты до сих пор завидуешь, что университетская медаль за научное достижение досталась мне, а не тебе!» На секунду опал лишилась самообладания, и ее лицо разом утратило свою привлекательность. «Да, это я должна была получить ту медаль, глупый кентавр! Мои крылья куда лучше твоей глазной видеокамеры! Но победил ты! Знаешь почему? Потому что все награды всегда достаются вам, самцам!» Жребкинс удовлетворенно улыбнулся. Даже в таких неблагоприятных обстоятельствах он не мог упустить возможности поиздеваться над противником. «Что ты хочешь, Опал! «Или решила просто поболтать о старых добрых временах, когда мы учились в университете?» Опал поднесла хрустальный бокал к губам и сделала большой глоток. «Я решила сказать тебе, Жрепкинс, что слежу за тобой, чтобы у тебя не возникало никаких иллюзий. А еще я хотела продемонстрировать тебе, что происходит в центре города. Кстати, этот репортаж ведется в реальном времени». Его снимают ваши же полицейские камеры. А шип сейчас доказывает совету, что именно ты организовал беспорядки. Приятного просмотра. Лицо опала исчезло. Вместо него появился вид центральной части гавани. района рядом со спадучим торговым центром спада. Обычно эта местность буквально кишела туристическими парочками, приехавшими сюда из Атлантиды. И просто обожающими фотографироваться на фоне фонтана. Сегодня туристов тут не было, потому что площадь превратилась в настоящее поле боя. Бвакел развязал открытую войну против полиции, и, судя по всему, бой был неравным. Гоблины полили из тупорылов, однако никто из стражей порядка не отстреливался. Полицейские лишь перебегали от укрытия к укрытию и медленно, но верно отступали. У жеребкинса отвисла челюсть. Это настоящая катастрофа. И во всем обвинят именно его. Впрочем, козлов отпущения редко когда оставляют живых. Они же могут предъявить доказательства своей невиновности. Нужно немедленно сообщить о происходящем Элфе, иначе очень скоро всему волшебному народцу придет конец».